Глава 19. Умчаться прочь на харлее «Пожалуйста, пожалуйста!» Он рыдает и тянет ко мне руки. «Пощади их! Прошу!» Я снова чувствую внутри холодные порывы ветра, и мягкий бриз, дующий с берегов надежды, растворяется в них. Отец тут не для того, чтобы извиняться, и даже не для того, чтобы выяснить, как там Крис. Пусть я пока не понимаю, о чем он просит, но уверена, это связано с проклятием. Я что, опять кого-то убила и сама не заметила? Как в случае с мальчиком из аквапарка, чьего имени я не помню, и с дядей Игорем, и с соседскими двойняшками. А ведь это еще не все, кого отец причислял к моим жертвам. Не все, о ком он говорил тогда пьяными вечерами, пытаясь убедить Крис. Просто другим повезло больше, они не умерли. Кто-то вывихнул ногу, другой сильно отравился, третьего укусила бешеная лиса. Сколько пострадавших было в отцовском списке, даже не вспомнить. Меня передергивает. Как вообще безумная идея, что отец собирается просить прощения, залетела мне в голову, не иначе дурацким бризом надула. «Господи Иисусе!» «Вы кто такой, мужчина?» Инна заслоняет меня. Отец застывает, но продолжает с подвыванием умолять, чтобы я пощадила неведомых их. «При больничке, походу, психдиспансер имеется», бурчит девушка-стихия, «и сейчас у них время прогулки». «Если бы мое сердце было свободно, тотчас сделал бы тебе предложение», подмигивает ей сатир. Чувство юмора — единственное, что нужно для счастливого брака. «Да откуда у тебя сердце?» — бросает Инна через плечо и снова обращается к отцу. «Эй, болезный, встань и объясни, какого...» «Это мой отец». Я поднимаюсь, будто встань и объясни, относится и ко мне тоже. «Чего тебе надо?» Смотрю на отца сверху вниз. Он замолкает и, утерев лицо рукавом, прижимает ладони к груди. Склокоченные волосы и борода делают его похожим на бродягу. Невольно я тяну носом. Не пьян ли? «Я прошу тебя отстать от моей семьи», — медленно и четко проговаривает отец. В голове белый шум. Ничего не понимаю. Он говорит про Крис или... Догадка кометой проносится в сознании и срывается с языка. Завел новую семью на Диксоне, да?» Отец, неотрывно глядя на меня, кивает. «Поднимайся». Он выпрямляется и отряхивает колени. «Ну и что там за семья?» «Вроде и не хочу ничего знать, а вопросы так и сыплются. Значит, на самом деле хочу». «Жена, двое сыновей, Ва... Вася и...» Пауза затягивается. И я понимаю, что он передумал называть мне имя второго ребенка. Но, конечно, я же проклята. Мало ли что может случиться. Наверное, отец любит Васю чуть меньше, раз открыл мне недостойный, как его зовут. Злость лезет из меня. еще немного — и разорвет изнутри. Царапаю запястье, чтобы сдержать ее натиск. — Ты сказал, чтобы я отстала от них. «Но я ничего не делала», — сухо по-деловому сообщаю я. «Ты всегда так говорила», — выдавливает отец. «Никогда не брала вину на себя. Хотя очевидно, что ты...» Он начинает распаляться, но подавляет гнев и вновь переходит на жалобное нытье. «Заболели они, все трое!» Врачи то одно, то другое говорят, а им с каждым днем хуже. «Я сразу понял, что это ты!» Но гнал, гнал от себя эти мысли. Столько времени потерял. Думал, ну как так-то? Она там, мы тут. А потом догадался. Ты же повзрослела, стала сильнее. Остановись, прошу тебя. Забери меня, если хочешь отомстить. А их оставь. Отец вздрагивает, схлипывает, но слезы больше не идут. Малыш, хватит слушать бред. Орлик дело говорит. «Это ж дичь какая-то!» Сатир сынной правы, конечно, правы. Раз к Крис не пускают, надо развернуться и уйти, а не выслушивать отцовские завывания. Вот только ноги не двигаются с места, и внутри все орет. «Докажи, что он не прав!» «Я ничего не делала!» С расстановкой произношу я. «И ей тоже ничего!» Отец кивает на здание больницы и прищуривается. «Крис просто так с лестницы упала, да?» «Я пойду», — выпаливает Маруся. «А то у меня ребенок один дома, может натворить всякого». Она сует мне в руки мобильный. «Вот телефон Кристины. Извини, что...» Она не может подобрать подходящих слов и, опустив взгляд, неловко пятится. «Когда вернешься домой, обязательно зайди в гости». «Спасибо», — механически отвечаю я. «Ну?» — в голосе отца появляются торжествующие нотки. «Нечего возразить, да, гриб?» Трудно поверить, что этот человек минуту назад ползал на коленях и обливался слезами. В его воспаленных глазах мерцает злоба. Лицо приобретает воинственное выражение. Борода топорщится щеткой, и редкие патлы развиваются на ветру, придавая сходство с религиозным фанатиком. Я засовываю телефон в карман джинсов и тянусь к предплечью. Расчесать, исцарапать, скрыть одну боль за другой. Сатир перехватывает мою руку, резко опускает и прижимает к штанине. «В следующий раз намажу клеем», — грозится он. Как ни странно, я слышу в словах рогатого искреннюю заботу и это придаёт уверенности. С Крис всё было в порядке, очень долго. Она даже не простужалась, чеканю я. Несчастья случаются со всеми. Любой может заболеть или упасть с лестницы без всяких проклятий. Возвращайся к семье. Они болеют, а ты их бросил. Теперь я нахожу в себе силы развернуться и пойти прочь. Только попробую вязаться за нами, придурок. Инна показывает отцу средний палец. Ноги ватные еле плетутся. Вот бы упасть и поползти, но скорость от этого точно пострадает, а мне хочется как можно быстрее оказаться подальше отсюда. В ушах стучат молотки. «Не идет?» — уточняю я через пару минут. Сатир оборачивается и мотает рогами влево-вправо. Меня немножко отпускает, но энергии не прибавляется. Даже наоборот. Вата расползается по всему телу, делая его хлипким и непослушным. Мне все навязчивее хочется растянуться на асфальте. Лечь и лежать, пока сквозь серую корочку тротуара не пробьется трава и не затянет меня. Удивлен, что с таким папашей ты не выросла последним разью, говорит рогатый. Слова поддержки, явно не твой конек, Инна качает головой. «Слушай, Гриб, а почему он винит тебя во всех смертных грехах? Семья заболела, ты виновата. Бывшая жена с лестницы упала, опять ты виновата. Он параноик, да?» «Любопытство явно твой конек», — отзывается сатир. «Вот только подумай хорошенько, подходящее ли сейчас время, чтобы совать свой нос человеку в душу?» «Все в порядке», — говорю я ему. «Отец считает, что я проклята». И, в общем-то, я тоже так думаю. Хотела сразу рассказать, еще в баре, но как-то много всего навалилось». Сатир приобнимает меня за плечи и шепчет Инне. «У ребенка стресс, не слушай ее». Я замечаю детскую площадку с горкой в виде ракеты, качелями и парой скамеек. Поворачиваю к ней, и спутники без возражений следуют за мной. «Наконец-то можно присесть». Расползаюсь по лавке, как желейный мишка, оставленный на солнце. Сатир с сынной устраиваются рядом, и нас обступают голуби. Корлычут, заглядывают в глаза. Поняв, что угощение им не видать, птицы расходятся. «А есть доказательства? Ну, того, что ты реально проклята!» Интересуется девушка-стихия. «Как ты сама сказала, несчастья случаются со всеми и без проклятий». Я глубоко вдыхаю, и кратко излагаю инне события моей жизни, без подробностей о заколоченных окнах и других отцовских выходках. Просто перечисляю смерти и трагические случаи, происходившие вокруг меня, но не со мной. О самом первом несчастье, правду умалчиваю. Сатир на протяжении всего рассказа строит скептические рожи. Он не в восторге от того, что я откровенничаю с трифовым валетом, да и в проклятие не верит. В этом он похож на Крис. А еще в том, что пытается защищать меня, пусть и на свой лад. Чувствую, как нарастает тревога. Проклятие уже дотянулось до мачехи. Надеюсь, оно не в состоянии навредить рогатому. Нечисть ведь не может заболеть или умереть. Мне вспоминается Клим. Пиковый король грозился убить сатира и сделать из него чучело а гриф и вовсе зарубил цветную капусту и ранил лима. Получается, существа с той стороны мало чем отличаются от людей. Такие же непрочные конструкции, как и мы. Я смотрю на сатира, и страх холодными пальцами щиплет сердце. «Сразу скажу, что я не согласна ни с тобой, ни с Орликом», высказывается Инна. Он думает, что проклятия нет. Ты думаешь, что проклятие есть. А я думаю, что тут все не так однозначно. «Тебе бы политиком быть», — хмыкает сатир. «Угадал. Я как раз учусь на политолога на заочке», — Инна сверкает улыбкой. «Знаешь, Гриб, почти любое событие можно трактовать и так, и эдак. Ты не думала, что кто-то может специально убивать всех этих людей, чтобы создать видимость проклятия? Может, у тебя с детства есть свой сталкер-маньяк? Кто знает? Девушка-стихия закидывает ногу на ногу и постукивает пальцами по коленке. Версия кажется мне по меньшей мере странной, но сатир внезапно поддерживает Инну. «Я даже знаю, кто это может быть», — заявляет Рогатый, и что совершенно в его характере ничего больше не говорит. «Не томи, Орлик». «Даю подсказку». Он многозначительно поглядывает на нас. «Золушка!» «Золушка?» Инна морщит лоб и тотчас хлопает по нему, будто приказывая разгладиться. «А, дошло!» «Намекаешь на злую мачеху?» «Крис?» «Я чуть не задыхаюсь от негодования». «Ты спятил? Она вообще-то сейчас в больнице, без сознания и вообще». «Не спеши с выводами, малыш. От кого ты узнала, что мачеха грохнулась с лестницы?» «От соседки». «А кто сказал, что Крис нельзя навестить в больнице?» «Наверное, врачи». «Тебе лично?» «Мне сказала Маруся. Ты сам знаешь. Это случилось только что, и ты стоял рядом». «Закипаю я». «А теперь просто подумай. Твоя мачеха легко могла подговорить или подкупить соседку, чтобы та наплела короба. «Маруся твоя какая-то мутная, если честно. Погоди, не перебивай». Сатир поднимает указательный палец. «Спроси себя, почему с Крис никогда ничего не случалось? Почему на нее не действовало проклятие? А сейчас, когда ты отдалилась от нее, сразу произошло несчастье. Мачеха одержима тобой, малыш». «Да, похоже на абьюз», — подхватывает Инна. «Выдуманное проклятие как способ привязать к себе. А когда вообще началась вся эта лобудень?» Я правильно понимаю, что вскоре после того, как твой отец женился на Крис. Я чувствую возмущение и растерянность и еще что-то непонятное и колючее. Перевожу взгляд с сатира на Инну и обратно. Когда они успели так спеться? Думают, могут топить Крис, а я и слова поперек не пикну. Я выпрямляюсь и говорю. Вся эта лубудень как ты сказала, началась со смерти моей мамы. Ясно? Она умерла, когда мне было три. Крис тогда жила в Москве и понятия не имела, что станет моей мачехой. Вы тут играете в детективов, но ничего, вообще ничего не знаете. Крис не абьюзер, не сталкер и не маньяк. Она лучше всех, кого я знаю. Чувствую, как к щекам приливает кровь. А ты, поворачиваюсь к рогатому, вместо того, чтобы нести чушь, взял бы и слетал в больницу. Ты же везде можешь проникнуть, забыл? Лети и найди Крис. Я резко указываю в сторону. Таким жестом провинившихся детей гонят в угол. Не сомневаюсь, что сатир будет спорить и упираться. Но он с ухмылочкой бросает. Резонно. И превращается в дым. Ого, а ты умеешь быть дерзкой. Это хорошо для нашего дела, — говорит Инна и, помявшись, добавляет. Сочувствую насчет мамы. Я киваю. Отец никогда в открытую не заявлял, что мама стала жертвой проклятия, не обвинял меня в ее смерти. Наверное, ему мешали остатки совести. Впрочем, если умалчивать о некоторых вещах, они не исчезнут. Я знаю, он всегда вел счет, начиная с мамы. Пусть причиной ее смерти назвали аневризму мозга, первопричиной была я. Венечка верно сосчитал. Тринадцать душ. «Мама первая». «Если хочешь поговорить об этом?» «Нет. Лучше объясни, что делают трефы». «Приступ дерзости еще не прошел, поэтому мой голос звучит уверенно и требовательно». «Ты сказала, вы забираете жизни, но рассердилась, когда сатир назвал это убийством». «Конечно, рассердилась. Мы не убийцы. Не говорят же про человека, умершего от старости, что его убил возраст». «Пусть это прозвучит пафосно, но мы — трефы» — на ее губах появляется скованная улыбка — ангелы смерти. «Мы забираем души, но только тех, чей земной срок подходит к концу». «А как вы узнаете, кого забирать?» В глазах Инны читается сомнение, но сочувствия в них гораздо больше. Она просто не может отказать мне после того, что узнала, хотя я открыла ей лишь половину правды. Что ж. — решается девушка-стихия. «Думаю, ничего страшного не случится, если я немножко введу тебя в курс дела». В общем, все происходит так. В определенный день и час мы, трефы, чувствуем непреодолимое желание отправиться в путь и встретиться с неким человеком. Обычно это пожилые люди, которых мы раньше не видели, но не всегда. Иногда попадаются молодые, даже дети. Но хуже всего, конечно, когда приходишь к знакомому. У меня такого, слава богу, пока не было, а вот Грифу часто не везет. Он волонтерец в свободное время, помогает одиноким старикам. Нетрудно догадаться, чем там все заканчивается. Что происходит, когда вы приходите к человеку? Уточняю я, ощущаю неловкость и интерес. Мы говорим с ним, слушаем его истории, а затем помогаем уйти. Тут у всех разные методы. Инна смотрит на горку-ракету и медленно накручивает локон на палец. Лично я делаю последний напиток. все, что человек захочет. Он выпивает, и его жизнь заканчивается. Вернее, жизнь его тела. Один замечательный старик, Михаил Михайлович, знаешь, что у меня попросил? Стакан талого льда с Северного полюса. Был так счастлив, когда сделал первый глоток. А еще девочка из хосписа Таня. Ей очень хотелось розовой воды с сахаром, как в сказке про Аладдина. Я помню каждый напиток, который приготовила, и каждого человека. И мне расхотелось об этом говорить, резко заканчивает девушка стихия. Она встает и идёт к горке, поднимается по лесенке, садится, подобрав подол, и съезжает вниз. «Надо же!» «А я думала, попа застрянет». Поправляя платье, Инна возвращается к скамейке. Я подумываю, не прокатится ли тоже, но тут по воздуху проносятся серебристые искры и на лавку обрушивается сатир. Крестам, в больнице», — сообщает он. «Подслушал, что говорят медсестры. В общем, состояние стабильно тяжелое. Надеюсь, слово «стабильно» хоть как-то тебя утешит». «Утешит?» «Вот уж вряд ли». Скрестив руки на груди, я цежу. «Жду извинений за клевету на мою мачеху». «Жди до морковки на заговенье», — отвечает рогатый. «Что?» «Мне так нянюшка в детстве говорила. Это значит «никогда», — поясняет сатир. «Я не отступлюсь от своей версии». «Тебе рога на мозг надавили?» Часто бывает, что преступники сами наносят себе травмы, чтобы отвести подозрения, но не рассчитывают сил. Может, твоя мачеха прыгнула в пролет, думая, что сломает только руку или ногу. «Хватит!» — я бью сатира в плечо. Он найкает, демонстративно закатывает глаза и умолкает. «Бывало, я сама думала о Крис плохо, подозревала ее, даже не знаю в чем. а сейчас готова с кулаками наброситься на любого, кто скажет о ней дурное слово». Что ж, беда — эффективное средство от глупости. «Ты как вообще?» — мягко спрашивает Инна. «Готова вернуться в бар?» Я прислушиваюсь к себе и неожиданно понимаю, что мне нужно вовсе не в депресса, а к больнице. Ума не приложу, откуда берется это убеждение, но оно нарастает, нарастает, и я уже не могу сидеть на месте. Встаю и говорю. «Нам надо обратно, к воротам». Зачем? Удивляется Инна. Я лишь пожимаю плечами. Объяснить невозможно. Чувство такое, будто меня зовет кто-то или что-то. Свиток? Похоже, ощущение я испытываю всякий раз, когда прикасаюсь к нему. «Ты чего задумала, малыш?» У сатира встревоженный голос. «Если решила навалять папаше, предоставь это мне». «Правда, скорее всего, он уже далеко». Когда я пролетал мимо ворот, его там не было. «Нет, отец ни при чем, Я перешагиваю низкую оградку, прокинутую вокруг детской площадки. «Это просто предчувствие». «Ни к чему в жизни я не отношусь так серьезно, как к предчувствиям», замечает Инна, и, вытащив из крохотной сумочки телефон, тщетно пытается его включить. «Эх, у Хайдакала мою мобилу». «А так бы хоть музычку послушали, пока идём». «Я могу спеть», — вызывается сатир. «У меня славный баритон». «Кто тебе это сказал?» «Нянюшка», — Инна хихикает. «А вот и нет», — рогатый отводит глаза. Мы возвращаемся к воротам. Ни людей, ни свитка. На всякий случай я осматриваю решетку, вспомнив, что первое задание поджидало меня между прутьями забора. Но здесь пусто если не считать веток сирени, тянущихся с больничного двора. Цветки чахлые и почти не пахнут. Предчувствие продолжает бурлить в груди. Я жду, жду, но ничего не происходит. Удушливо тянется время. Почему-то в последние дни я все чаще оказываюсь в ситуациях, когда невозможно узнать, который час. Мои спутники ведут себя с пониманием, не вздыхают, не ворчат и не подгоняют. Наоборот, расслабленно перешучиваются и, кажется, флиртуют. Я не подаю вида, но это меня раздражает. Ожидание обрастает разочарованием, как корабль моллюсками. Я решаю, что предчувствие обмануло меня и хочу дать отбой, но тут слышу рев мотора. На пустой дороге появляется мотоцикл, а на нем знакомая фигура с кошачьими ушами. «Бубновый король!» «Господи Иисусе! Только этой суки нам не хватало!» Говорит Инна. Аза останавливается рядом с нами. На красном боку мотоцикла я вижу надпись с черными буквами в серебристой обводке «Харли Дэвидсон». Мне всегда казалось, что Харлеи громоздкие байки для брутальных мужиков. Но мотоцикл Азы выглядит изящным и легким. Женственным. Боб новый король ставит Харлей на подножку и отстёгивает сетку, под которой прячется второй шлем. Черный, обычный, без ушей. Протянув его мне второй рукой, Аза призывно хлопает по заднему сиденью, небольшой кожаной возвышенности, ехать на которой, скорее всего, жутко неудобно. «У тебя мой свиток?» — прямо спрашиваю я. На самом деле вопрос лишён смысла. Я знаю, что он у неё. «Чувствую». Аза кивает. Инна уговаривает не ехать, сатир пыхтит над духом, но я уже все решила. Свиток зовет меня, и я должна откликнуться. Шагаю к бубновому королю, беру шлем и протискиваю в него голову. Аза сама застегивает ремешок у меня под подбородком, а потом опускается на одно колено и завязывает шнурок на кеде, заимствованном у Бруевича. Меня охватывает тоторопь. Заботливый жест совсем не вяжется с образом бубнового короля. А вот то, что она делает дальше, вяжется. Выхватив из-за спины предмет, похожий на сгнившее яблоко, а зашвыряет его в сатира и инну. Девушка-стихия ловко прыгает в сторону, а рогатый не успевает. Темный шар, бахнув, разлетается под копытами. Я вскрикиваю. «Хочу кинуться к сатиру, но бубновый король мертвой хваткой вцепляется в меня и тащит к мотоциклу. Я упираюсь, пытаюсь вырваться тщетно. Кедыш крябует об асфальт. Из кармана выпадает мобильник Крис, и Аза то ли в пылу борьбы, то ли специально вдавливает в него тяжелый ботинок. Тут я замечаю, что с рогатым, в общем-то, все в порядке» просто теперь он осыпан солью и множеством крошечных берегинь похожих на жуков копыта словно приросли к асфальту все тело застыло и только губы шевелятся с них летит ругань получается я могу ехать свиток зовет и тянет к себе как магнит железную стружку я сдаюсь и позволяю ази затащить меня на мотоцикл обхватываю ее талию прижимаясь грудью к спине и Харлей срывается с места. На секунду меня захлестывает странное приятное ощущение, будто с плеч валятся все проблемы, падают на дорогу и остаются лежать там, треснутые и ненужные, а я мчу от них прочь. Но секунда проходит, а вместе с ней и мнимое чувство освобождения. Обернувшись, я вижу, что сатир смотрит мне вслед, А Инна заботливо суетится вокруг него, отряхивая от соли и берегинь. Внезапно я чувствую щемящую грусть, хотя в этот момент не вспоминаю ни о Крис, ни об отце, ни о проклятии. Наверное, я просто выдохлась.